Глава двенадцатая Их было трое или четверо. Сразу и не разобрала, потому что маги вынурнули из зарослей и ударили одновременно. Били сильно, не собираясь щадить темных избранниц. Нас не хотели обездвиживать, лишать сознания или же опутывать связующими заклинаниями, чтобы потом похитить. О, нет, Они собирались попросту всех уничтожить. «Щит!» – завопила я, закрывая себя Эльгу Анне, растягивая его дальше, накидывая и на двух других принцесс. Карианна и Йорунда стояли чуть в стороне, и первой из них среагировала дочь короля Хефии. Принялась тут же подпитывать мой щит, вливая в него магию из своего резерва. Скинула руки, порядком зачерпнув из темных потоков, собираясь добавить еще. Но я понимала, что она может не успеть. Ни она, ни Ерунда, ни Эльга, ни Анне, ни я, пытавшиеся усилить щи до такой степени, чтобы его хватило на всех. И мы не успели, потому что следующий удар карающей длани оказался куда сильнее. Земля, ушедшая из-под ног. Промелькнувший кусок неба вместе с золотистой полоской пляжа, боль в спине, голове, неудачно подвернутая рука, слоноватый привкус крови во рту. Они все же пробили наспех поставленную защиту, и нас разметала, раскидала в разные стороны. Но я уже поднималась, поднималась, потому что боялась опоздать. Краем глаза заметила, как лежала болезненно искривив рот Анне. Ярко-желтое платье задралось, обнажив ее худые смуглые ноги в кокетливых, расшитых бисером сандалиях. Увидела, как медленно повернулась на живот, а затем встала на четвереньки оглушенная ее рунда, тряхнула головой, пытаясь прийти в себя. Видела, как сидела на песке корианна, и по ее смуглому красивому лицу текла кровь из рассеченной брови. А вот Эльга уже встала, взмахнула рукой и с ее пальцев сорвался, взмыл в небо бордовый светлячок. Ну какая же она молодец! Только вот далеко ее сигнальный огонь не улетел, погашенный, брошенным вслед заклинанием. Маги приближались. Четверо мужчин в белых мантиях и белых колпаках, скрывавших их лица, с прорезями для глаз и рта. Они никуда не спешили, уверенные в том, что нас уже одолели, и теперь осталось лишь довершить начатое. «Так сдохните же, дьявольские отродья!» — возвестил один из них. Подошел к принцессе Клайора и пнул Анне ногой. Девушка застонала, пытаясь уползти от него и неминуемой участи, потому что под руками мага Разгорался кроваво-красным пламенем молот ведьм. Смертельное заклинание для носителей темного дара и безвредное для обладателей светлой магии. Крайне символично, отстраненно подумала я. Поднялась на ноги покачнулась, заметив, как стала еще и Корианна. Нет! дрогнувшим голосом воскликнула принцесса Хефи. Не троньте ее! Стойте! приказала магам уже я, окончательно победив проклятую тошноту и звон в ушах. «Безумцы, остановитесь! Зачем вы это делаете? За что? Оставьте нас в покое!» «В покое?» я зрительно поинтересовался самый высокий из них, худой, словно жердь. «Оставить темных в покое?» «О нет! Этого никогда не будет на землях Астора!» «По крайней мере, пока мы живы, и живо дело нашего братства!» «Тогда уходите!» — крикнула им. «Уходите, пока вы все еще живы! Убирайтесь отсюда по добру, по здорову!» «А ведь они вполне себе здоровы! Все четверо высшие, довольно сильные!» «От их светлых вибраций мне было не по себе, и к горлу снова подобралась тошнота!» потому что, несмотря на свою светлую половину, я все-таки была темная. Темнее не бывает. Или дело в том, что меня порядком приложило о землю. «Ты, дочь лорда тьмы, и твоя участь смерть — смерть!» Голосом обвинителя произнес, подозреваю их главарь, коренастый крепыш, стоявший возле Анне. Сквозь прорези колпака — На меня посмотрели черные глаза, а в его руках все так же полыхал молот ведьм. Ты недостойна жизни, темная, ни ты, ни кто-либо из вас. Вы пришли на святую землю Астора, осквернили ее своим присутствием, и понесете за это справедливое наказание. Я здесь родилась. Подала голос Эльга. Подруга стояла рядом со мной, и я неожиданно почувствовала, как мало в ней осталось от темного резерва. — И никуда отсюда не уйду! — Светлая, но с гнильцой внутри, — с презрением заявил худой маг. — Это тоже недостойно жизни. — Убить! — вынес простой и обстоятельный вердикт, главарь. «Убить их всех!» И тут же в нашу сторону полетели смертельные заклинания. Я попыталась защитить Эльгу, накинула щит на Анне, понадеявшись, что двое других высших, Кариана и Йорунда, продержатся хотя бы первые пару минут. Больше мне и не надо. «Эльга, мне не нужна твоя помощь!» Перекрикивая разряды бьющегося об мой щит молота, заявила я подруге, Потому что та пыталась влить в меня остатки своего темного резерва. Лучше позови подмогу. В эту секунду в нашу сторону полетела огненная волна, затем еще одна. Кажется, маги поняли, что мою защиту молотом им не взять и принялись терзать ее стихийными заклинаниями. Трое из них накинулись на меня с Эльгой. Еще один маг пытался разделаться с Корианной и Ерундой. Впрочем,. Те вполне успешно держали оборону. Только вот светлые просчитались. Думали, что наткнулись на беззащитных темных избранниц, которым без суда и следствия вынесут смертный приговор и тут же приведут его в исполнение. Быть может, ожидали сопротивления, но явно не такого. Потому что настала моя очередь. А ведь я их предупреждала. Заклинание Красного Дракона обвело, прорывая защиту, высасывая жизненные силы одного из магов, отвлекая второго, бросившегося на помощь товарищу, от принцессы Трумы и Хефии. Корянна! крикнула я, и девушка не стала медлить. Точным ударом сбила мага на землю, затем довершила начатое еще одной молнией, позволив мне заняться другим. «Тем самым!» который, словно заведенный бил в меня огненными волнами. Защита, впрочем, вполне неплохо справлялась, но он порядком меня отвлекал. Попыталась достать его и драконом, но тот спалил заклинание на подлете. И тогда я кинула в него другое, тоже из высшего темного арсенала. Метила чуть ниже, под ноги, пробуждая некроманским заклинанием «Дух Земли», поднимая его от тысячелетней спячки, потому что дочерям лорда первозданной тьмы требовалась помощь. И тут же утробно зарычали, заворочились земные пласты, и Мак, выкрикнув ругательство, провалился по колено в раступившуюся почву. «Это она! Это она, ища Диада!» — завопил их главарь, ловко отпрыгнув в сторону, не собираясь помогать гибнущему собрату, которого тащила под землю разбуженная стихия. «Убейте ее, и Астор вздохнет спокойнее!» Оставшийся маг, худой, словно жердь, со сдвинутым на бок колпаком, тут же послушно принялся меня убивать, в то время как его сотоварища утащил растревоженный на короткое время дух земли. Это заклинание потребовало от меня слишком уж много магии и незавидна была участь того светлого. А я? В первый момент мне пришлось не сладко. Они насели на меня вдвоем. Заклинания впивались одно за другим, подобно жукам-караедам. Жалили, пытаясь прогрызть мою защиту, пробраться, проникнуть внутрь, подкрепленные остервенелым фанатизмом карающей длани. Я видела, как старалась мне помочь Эльга. Отважно кинув в главаря неплохое, но слабенькое темное заклинание. Но тот лишь отмахнулся. И еще я увидела, как бездействовала ерунда. Стояла и смотрела, как меня убивают, хотя, прикончив меня, маги взялись бы и за нее. Но принцесса Утрума медлила. Верхняя ее губа приподнялась, обнажив острые зубки. На красивом лице застыло хищное выражение, а в глазах безумствовали демоны. Она хотела моей смерти. Неожиданно на помощь пришла Корианна. С ее рук сорвалась огненная молния такой силы, что пробила защиту главаря. Тот пошатнулся, оставив меня в покое. Как раз то, что и нужно. Потому что, ослабив свою защиту, я сотворила заклинание кровавой мглы. Лучшее, что годилось для борьбы с фанатиками. И дневной свет померк, а пространство напиталось гарью и дымом. Подернулось бордовыми прожилками, растрескалось зарядами черных молний. И тут же завопил недовольный, заново пробужденный дух земли. Застонало небо и завыла морская пучина. Я представляла, как выглядела со стороны созданная мною иллюзия. Так, словно на этом кусочке райского острова, снова воцарилось царство первозданного хаоса, описанное в хрониках смутных времен. Личный темный ад для светлых. И они повелись, поверили мне. «Демоны!» — кричал, озираясь, выпучив глаза главарь. «Демоны вернулись! Они пришли за нами!» «Пришли!» сообщила ему сладким голосом. — Еще как пришли! — Они повсюду! — вторил ему худой маг. — О, светлые боги! Не позвольте же темному зверю пожрать наши души! Но это были вовсе не демоны, а очень даже неплохая наведенная иллюзия, лишившая меня большей части резерва. Впрочем, оно того стоило, потому что Корианна добила мага у кого повсюду были демоны, но главарь, приговоривший меня и остальных к смерти, все-таки успел распахнуть перед собой синий зев портала. Я попыталась его остановить, запустила огненным заклинанием в спину, но не успела. За долю секунды до этого главарь исчез в ярких сполохах. Но далеко ли он сможет убежать, если я засекла координаты его выхода? И тут же спала и исчезла моя кровавая мгла, явив миру солнце, небо и развороченную землю, которая утащила в свои недра одного из карающих дланей, и еще двух в белых мантиях, лежавших на поле боя. Один из них был мертв, а вот второй все еще дышал, стонал, но подниматься и вступать с нами в схватку не спешил. Лерит! Эльга коснулась моей руки, смотрела на меня, глаза огромные, лицо бледное, вернее, белое, словно мел. «Что это было? Какое то заклинание? Скажи мне, прошу!» Прошептала она восторженно. «Это... это всего лишь наведенная иллюзия», — пожала я плечами. «Потом обо всем поговорим», — пообещала ей, потому что увидела, с каким выражением на лице направлялась к раненому ерунда. «Постой!» — крикнула я принцессе Утрума. «Погоди, не тронь его!» «Они бы не оставили нас в живых!» С ненавистью заявила Йорунда, и раньше, чем я успела ее остановить, с ее ладони сорвался синий разряд. Впился в грудь мага, прожигая мантию, лишая его жизни. «Не стоило!» — покачала я головой. «Не надо было его убивать!» На это Йорунда... Лишь пожала плечами, а Эльга тут же заговорила о том, что ее тревожило. «Я пыталась много раз, посылала сигналы тревоги, но что-то не так с этим островом. Мои светлячки попросту не взлетают. Вернее, они взлетают и почти сразу же гаснут. Я даже не знаю, заметили ли их с корабля. Во всем виновата эта проклятая сеть». И она задрала голову, и погрозила голубому летнему небу кулаком. Я покачала головой. Нет, причина была вовсе не в сети. Во всем виновата проклятая карающая длань и тот, кто нас предал. Выдал братству нахождение острова и сделал это заблаговременно, позволив им хорошенько приготовиться. И они приготовились. Устранили магов, которые должны были за нами приглядывать. Пусть об этом не говорили вслух, но вряд ли устроители отбора оставили бы избранниц на острове без присмотра. Также, уверена, маги из братства аккуратно испортили сеть, чтобы мы не смогли позвать на помощь. И, конечно же, они увезли подальше от места казни темных других избранниц, чтобы, не дай их боги, ни одна светлая не пострадала. «Позже с этим разберемся», – пообещала я Эльге, после чего направилась к Анне. Над принцессой Клайора уже склонилась Корианна, и лицо у нее было крайне озабоченным. Впрочем, я понимала причину ее волнения. Анне выглядела довольно плохо. Вернее, очень плохо. Девушка так и не поднялась. Ее было крупная дрожь на бледном, а ведь она смуглая от рождения, лице, а выступила испарена. Тут Анна истощнела, и она со стоном оттолкнула мою руку, когда я принялась вливать в нее темную магию. Не понимаю, призналась я остальным. Еще раз попыталась разобраться, но снова не поняла. Она не ранена. Слишком больших магических пробоев в ее ауре я не чувствую. Да и резерв истощен, как у всех нас, но... Анне не воспринимает светлую магию. Это у нее с рождения, наследственное», — глухо произнесла Карианна. «Иногда такое случается в темных королевствах. И если светлых вибраций слишком много, это может ее убить». В Асторе Анна все время носила амулет, который уберегал ее от воздействия света, но эти... Эти уроды пробили его защиту, и она получила сполна. Корианна вытащила из-под ворота желтого платья Анне обугленный серый камень. Никогда о таком не слышала. Я растерянно посмотрела на Анне. Неужели девушка приехала в востор, чтобы стать невестой светлого принца, но при этом не воспринимала его магию. О чем она думала? И о чем думал ее отец? Что нам теперь делать, как помочь? Я... я не умею заговаривать камни, — призналась остальным. Могу поставить защиту от светлой магии, но, кажется, вы уже пытались. Не сработало, но я попробую еще раз, — произнесла Карианна. И она попробовала. Затем ее оттеснила Эльга и тоже попробовала. Но несмотря на все их старания, Анне становилось только хуже. Потом уже я насильно влила в нее приличную часть из своего резерва, но и это не помогло. Возможно, вина в заклинании, которое в нее попало, задумчиво произнесла Эльга. Оно и причиняет ей боль. Если его снять, вернее, полностью очистить ее ауру от следов светлой магии а затем поставить защиту, и я постараюсь». Вскоре Эльга призналась, что это выше ее сил. «Для этого надо быть как минимум высшей светлой», заявила она, «чтобы полностью его нейтрализовать, а я? Я полосатая, не светлая и не темная. Я тоже попробовала». «Тоже полосатая», сокрушенно призналась остальным. «Не понимаю, почему не выходит?» «Ведь, кажется, я все сделала правильно». «Я приведу помощь». Эльга посмотрела на меня, и я кивнула. «Попрошу Тессу, она самая сильная из светлых. А если откажет, то кого-нибудь еще. Может быть, Соню. Пусть она и не высшая, но проходила практику в Королевском госпитале светлых богов». «Хорошо», — согласилась я. «Но ты пойдешь не одна, а с Корианной». «На острове все еще могут оставаться братья Света, а Йорунда приглядит за Анне!» Я взглянула на принцессу Утрума. «И постарайся, чтобы она не умерла, поддерживая ее резерв, пока я...» «По какому праву ты тут раскомандовалась?» Возмутилась Йорунда. «По праву сильнейший!» Сообщила ей любезно. «Но если кто-то собирается его оспорить, то я готова. Здесь и сейчас, что скажешь?» «Может, ты хочешь его оспорить?» Я повернулась к Корианне, но та, поджав губы, покачала головой. «Тогда ты?» — посмотрела на Ерунду. «Пришло время нам разобраться раз и навсегда. С тремя я уже разобралась, и ты будешь четвертой». И я кивнула на тех, чьи белые мантии стали им саванами. «Забудь!» — криво улыбнулась Ерунда, и я поняла, что она не забудет. «Конечно же, я останусь с Анной». И она осталась. Я же поднялась на ноги и распахнула портал. Местом его выхода была далекая полоска пляжа, за выступающей оконечностью которого скрылась лодка светлых. Пожелав мне удачи, Эльга и Карианна исчезли в синих сполохах межпространственного перехода. Затем я открыла второй, но уже для себя – отправившись по следу того, кто пытался нас убить. Потому что уйти с нашего острова он так просто не мог. Следующий находился довольно далеко, порталами до него не добраться. Значит, братство, карающее длань, прибыло сюда по воде, и где-то спрятана лодка, на которой маг и попытается доплыть до поджидающего их корабля. Возможно, у главаря на острове все еще оставались сообщники. Впрочем, меня это мало тревожило. Лорд Есгес Маррен обещал принести мне головы зачинщиков, но теперь за ними отправилась я сама. И я их нашла, выследила по светлым вибрациям. Шла по ним так долго, пока не увидела лодку, успевшую отплыть от острова. На ней было двое. Один греб... Второй пытался изобразить подобие защиты. И я подумала, добыть их головы будет довольно сложно, потому что под моими руками уже взволновалось море. Стихия послушно откликнулась, порождая огромную волну, которой попытались противостоять светлые маги. Но им не удалось. Лодку накрыло, перевернуло и утащило под воду вместе с теми, кто в ней был. Еще какое-то время я смотрела на огромную воронку, вскоре сменившуюся лазоревой морской гладью, после чего повернулась и отправилась на наш пляж. На тот самый пляж, казавшийся мне раем на земле, но безжалостно уничтоженный светлыми фанатиками. И они погибли. Все-все. Оказалось, на пляже было куда оживленнее, чем раньше. Над Анне уже склонилась Соня в миленьком голубом платье, а над ее плечом маячила встревоженная Линне. Я хотела подойти, но ко мне кинулась Эльга, обняла, заглядывая в глаза. Кажется, собралась накинуться с расспросами, но не стала, прочитав ответ в моих глазах. Тесса отказалась, негромко сообщила мне подошедшая Карианна. Сказала, что это наши темные проблемы, и туда нам и дорога. Вернее, ей. Она кивнула в сторону все еще лежавшей на земле Анне. Принцессе Клайора стало заметно лучше, несмотря на льющийся из рук Сони теплый мягкий свет. А вот Соня сразу же согласилась. Но тогда эта мерзкая Ингрид попыталась ее задержать, поэтому мне пришлось... Корианна приложила Ингрид заклинанием. Улыбнулась мне Соня и тут же вернулась к лечению. «А остальные?» — глухо спросила я. «Тесса, Аста и Ингрид остались», — отозвалась Лине. На ней было светло-зеленое платье, придававшее бледности ее лицу. Но впервые девушка выглядела уверенной в себе и в своем решении. «Я пришла с Соней. Подумала, что вам может понадобиться моя помощь, но, оказалось, справились и без меня». — Спасибо, — сказала ей. — Обещаю, я этого никогда не забуду. Затем Эльга засобиралась на холм, решив отыскать хижину и раздобыть нам еды, потому что, несмотря на несколько попыток послать сигнал бедствия, на помощь к нам никто не спешил. Судя по всему, нам придется дождаться окончания испытания, и только тогда мы сможем выбраться с острова. Но не сидеть же все это время голодными. Эльга позвала с собой еще и Лене, и девушка с радостью откликнулась. Карианна тоже захотела присоединиться, а на обратном пути поискать ручей и набрать воды. Одна лишь ерунда независимо пожала плечами и отправилась на пляж. А как остальные? Негромко спросила Карианна, кивнув в сторону трупов, которые девушки успели оттащить за кусты чтобы те не мозолили глаза. «Те, кто был на острове, все вышли», — сообщила ей. «Больше никого не осталось. Только Чернышмы где-то потерялся. Но он вернется обязательно. Этот пройдуха все время прячется, когда становится жарко». А затем я тоже пошла на пляж и долго смотрела на море. Очень долго. Вернувшаяся Эльга принесла мне воду в кувшине, прихваченном из хижины, Сказала, что по дороге на холм они нашли и обезвредили несколько глупых магических ловушек. Уговаривала меня поесть, но мне не хотелось. Мне ничего больше не хотелось. Откуда-то прибежал Черныш. Ластился, заглядывал мне в глаза, махал хвостом, словно он во всем виноват. Но я знала, что виноват не он. Во всем виноваты люди. Те, кто называли себя светлыми, но жили с ненавистью в сердце к нам, темным, А затем был корабль, и много народа, и истревоженные голоса. Меня искали, звали, подходили, пытались куда-то увести но я не далась. Сказала, что если кто-то меня тронет, то останется на этом острове навсегда, разделив участь фанатиков и карающей длани. Так и сидела на берегу. Ждала того, кто сможет вернуть мне душевное равновесие, потому что самой у меня не получалось. Дождалась. Но сперва подошел Бартен Мунсен, сел рядом на золотистый песок. Темный Архимаг тоже что-то говорил, обещал. Пообещал мне, что умрут все, кто причастен к заговору, причем от его собственной руки. Затем встряхнул меня за плечи, заявив, что пора уже возвращаться к жизни. Но я не хотела. Вяло его оттолкнула, заявив, чтобы он катился ко всем темным чертям. Разозлился. Сорвал с пальца кольцо, сунул мне в ладонь. Я смотрела на черный опал, чувствуя, как едва уловимое магическое излучение колет руку. Надо же, а я так и не научилась заговаривать камни. Тут архимаг заявил, что так дело не пойдет. Надел мне кольцо на палец, сказав, что таким образом он всегда узнает, если я снова вляпаюсь в неприятности. Хотел добавить что-то еще, но вместо этого почему-то поднялся и ушел, и даже не попрощался. Оказалось, его место занял тот, кого я так долго ждала. И меня тут же притянули к себе. А я счастливо вздохнула, уткнувшись в крепкое мужское плечо. «Это были самые страшные два часа в моей жизни», — признался Айдар, сильнее и сильнее прижимая меня к себе, делая больно. «Когда мне сказали, что кто-то из избранниц ранен, а кто-то может быть убит, то я все время думал о тебе, Лерит» и картинки, которые рисовала мне воображение. «Глупый!» — покачала я головой, улыбнувшись его подмышке. «Ты ведь знаешь, что меня так просто не убить!» Но он обнял меня еще крепче. Я многое успел передумать за эти два часа, очень многое, и понял одно. «Мне все равно, кто ты такая, Лерит Стенстед, светлая или темная» травница или дочь лорда Смарен. Тут я все же выпуталась из его объятий, краем глаза заметив, как неподалеку промелькнуло темное платье Йорунды. Не та, ни другая», — сказала Айдару. «Хотела назвать свое настоящее имя, но не смогла, потому что сейчас меня волновало совсем другое. Зато есть люди, которым далеко не все равно» которые считают, что темная пыль под их ногами, плесень, которую надо уничтожить, выжечь магическим огнем или же расплющить молотом ведьму, потому что одно лишь наше присутствие отравляет святую землю Астора. Лирит. Что? Я так не считаю, Лирит, мягко произнес Айдар. Не считал и никогда не буду считать. И ничего на свете не сможет изменить мое мнение. Тут он взял меня за плечи и хорошенько так встряхнул. — Ты мне веришь? Посмотри на меня, ну же, Лерит! И я посмотрела. Глядела завороженно в серые глаза и чувствовала, как под его взглядом мой мир, светлое и темное, приходит в равновесие. Но принц меня не отпустил, ждал ответа, и мне почему-то показалось, что в его вопросе скрыто намного большее. — Верю, — наконец сказала ему, — я тебе верю. — Вот и хорошо, — улыбнулся он, а потом привлек меня к себе, и его губы коснулись моих.